Глава 62 Михаил Устинов смотрел на экран компьютера. Его стихи и здесь. Среди приборов, реактивов, умных устройств и океана виртуальной реальности. Пока оперативники мотаются по городу, он узнает больше, не покидая стен лаборатории. Они, правда, приносят улики и подкидывают идеи. Вот сегодня Валеев предложил сверить фотографии разных людей, между которыми 18 лет разницы. На первый взгляд наблюдается сходство, но есть и различия, и весьма существенные. Можно до бесконечности молоть языком, гадая, один и тот же это человек в разные годы жизни или нет. А можно обратиться к умной программе и проверить совпадение характерных точек и углов в строении черепа. Отсканировав фотографии, эксперт создал объемную модель головы молодого парня и зрелого мужчины. Кстати, пригодились фотки, которые сделала его подружка-журналистка Маша. Надо ее поблагодарить, девушке понравится, особенно если результат окажется... Устинов смотрел на цифры, которые выдавала программа. Есть совпадение. Еще одно. Удивительно. Во всех ключевых параметрах цифры совпадают. Это означает, что перед ним одно и то же лицо. Надо сообщить об этом Валееву, он просил. Нет, лучше сразу предупредить Петелину. Это чрезвычайно важно и опасно. Особенно если учесть, что она направилась туда, где мелькает эта парочка телефонов. Миша схватился за мобильник, который тут же задергался в его ладони. Зазвучала модная песенка. Эту мелодию он подключил к звонкам подружки с фиолетовой челкой. Только вспомнил а девчонке, как она позвонила. Между ними незримая мысленная связь. Это судьба. Миша расплылся в улыбке и приложил телефон к уху. Как же долго могут говорить журналисты даже о такой мелочи, как планы на вечер? И как же приятно слушать, если это делает любимая девушка. Сегодня он подарит Маше сенсацию, она оценит и догадается, как его отблагодарить, ведь она просто прелесть.